Письмо 168 Михаилу Александровичу Стаховичу. 1907 год, апреля 15 Ясная Поляна. Милый Михаил Александрович, просьба к вам есть писатель Семенов. Очень хороший, далеко не оцененный, особенно в первых его вещах. Как и вся наши братья, он пишет, что дальше, то слабее. Но не в том дело. Ему запрещен въезд в Россию, примечание первое. Это ему очень тяжело. Не можете ли помочь ему, попросить Столыпина или кого еще? Я не думаю, чтобы его присутствие в России угрожало тому беспорядку, который так заботливо охраняется. Пожалуйста, сделайте, что можете, и не сетуйте на меня. Примечание второе. О ваших занятиях в Думе ничего не пишу, потому что знаю, что и вы своим присутствием в ней исполняете только тяжелую обязанность. Примечание третье. Дружески жму вашу руку, Лев Толстой. Примечание. Первое. Писатель Семенов за участие в годы Первой русской революции в работе Крестьянского союза был выслан за границу. Он жил в Англии у Черткова. В письме от 11 апреля по новому стилю просил Толстого содействовать его возвращению на родину. Второе. В письме от 28 июня Стахович сообщал Толстову, что виделся со Столыпиным, просил за Семенова, но получил отказ. К письму Стахович приложил официальный ответ Министерства внутренних дел о том, что досрочное возвращение в пределы империи Семенову не разрешается из-за его противоправительственной деятельности. И третье. Стахович был членом Первой и Второй государственных дум, входил во фракцию партии мирного обновления, образовавшейся из правых кадетов и левых октябристов. Толстой весьма скептически относился к его думской деятельности. Конец примечаний. Страница 615.